Глава 35. Весь сюжет сводится к тому, что одному дракону очень-очень хотелось стать мастером. Таким суперкрутым магом, которому подвластно почти всё, включая пространство и время. К тому моменту уже произошёл конфликт между мастером-драконом и мастером-демоном, поэтому их уже не было в живых. Тоже, кстати, интересный момент. Это как, обладая бесконечной силой, надо было упиваться властью и пытаться что-то друг другу доказать, чтобы просто уничтожить друг друга. Так вот, поставил себе этот дракон задачу – сделаться двойным мастером – и драконом, и демоном. Это как шампунь и кондиционер, два в одном. А как по мне, слов много, а эффективность нулевая. Тогда еще не было всей этой катавасии с источниками, все было в равновесии балансе светлого и темного. Вот этот дракон и нашел один сильный светлый источник – натаскал к нему пленных демонов, подключил их как электрическую цепь в надежде перевернуть источник и сам воткнулся. Он предполагал, а может и прочитал где-то, что источник примет демоническую силу и его драконью, а потом втянется в тело дракона, превратив его в мастера. В легенде, увы, не упоминается, в какой момент у этого несчастного все пошло не по плану, но тело его так и не нашли. Город вместе со всеми жителями капитально перетряхнуло, А этот источник и ещё целая сеть близлежащих стали носителями демонической силы и открыли путь для демонов. С того момента они с радостью начали шастать в мир и обобщённо говоря гадить, пока один из правителей не заткнул эти самые источники заковыристым способом. Но тут уже начиналась другая история. Как я поняла из лекций, именно она и привела к окончательному нарушению баланса из-за чего меня с моим жутким резервом тёмной магии закинуло сюда. Блеск. Но зато я начинаю догадываться, во-первых, кем является Мариана и какого чёрта он столько всего может, а во-вторых, начинаю понимать мотивы Роя. Мог ли он ещё до моего появления баловаться с Источником? Ведь не зря он почти сразу в первый раз просёк, что я попаданка. Чёрт. Если всё так, то во второй раз я и Марианна, который запихнул меня в эту Академию, точно нарушили его планы. Но ведь он просто так от этого не откажется. И вишенка на торте всего происходящего под угрозой вся Академия и все адепты. Я точно должна всё это рассказать Такеру, иначе просто никак. Поднимаю голову. Крайола сидит с какой-то книгой, название которой явно указывает на её развлекательный характер. Так интересно понимать, что преподаватели тоже обычные люди и могут читать любовные романы, а не только научную литературу. Адептка Блэк? Что-то не так? Она замечает, что я смотрю на неё. «Нет, всё в порядке», — мотаю я головой. «А когда я буду свободна? Мне бы успеть уйти до комендантского часа». Караёла смотрит на изящные часы на цепочке, что-то прикидывает в уме и кивает. Можете дописать то, над чем сейчас работаете, и будете свободны. Она закрывает книгу и встаёт. Думаю, что у вас нет причин меня обманывать, поэтому я пойду. Мне ещё вопросы по вашему зачёту посмотреть надо. Кажется, там всё не совсем корректно. До завтра. Краёла уходит, а я спешно дописываю, складываю в несколько раз бумагу и запихиваю в карман. Если мне Такер не поверит, то это должно послужить хорошим аргументом. Выхожу из библиотеки в пустынный коридор и замечаю, что по стене скользит длинная знакомая тень. Рой? Кажется, тут где-то был вход к источнику. Пока меня не заметили, бегу в другой конец коридора, спускаюсь по винтовой лестнице, которой почти не пользуются, и оказываюсь у выхода на улицу. Сердце колотится в груди, как будто я не по лестнице спускалась, а стометровку пробежала. Распахиваю двери и замираю. Впервы за всё пребывание тут вижу, чтобы на улице шёл не просто дождь, а ливень. Самый настоящий ливень с грозой. Когда молнии одна за другой разрезают тёмное небо, а гром, кажется, вообще не прекращается. Мне бы в самый раз сейчас оценить термо- и звукоизоляцию стен Академии, захлопнуть дверь и остаться внутри, если бы не несколько очень важных «но». Во-первых, в Академии фактически наступил комендантский час. И если я сейчас попадусь, то до утра опять, в лучшем случае, проведу в той самой закрытой комнате. Во-вторых, наиболее близкая дорога в преподавательское крыло – самая короткая. А значит, снижающая риски быть пойманной идет именно через улицу. Ну и в-третьих, Рой снова пошел к источнику, и кто его знает, что он там сделает опять. Поэтому я зажмуриваюсь, задерживаю дыхание и делаю решительный шаг под вертикальные струи ледяной воды. Тело в первое мгновение будто деревенеет, а потом я заставляю себя чуть расслабиться и делаю судорожный вдох. Бегом, сквозь ливневые потоки, темноту, в которой с трудом что-то различаю, я перебегаю от одних кустов к другим, чтобы точно никто не видел. Хотя кому придёт в голову искать нарушителей в этом природном безумии, ума не приложу. Останавливаясь только перед входом в преподавательское крыло, понимая, насколько я молодец в обдумывании планов, «Чёрт! Зайти-то я сейчас зайду. А дальше? Уповать, что все преподаватели будут сидеть в своих комнатах и ждать, пока я, оставляя за собой длинный мокрый след, пройду до комнаты Такера? Ну, просто рука-лицо. И что мне теперь делать? Разворачиваться и бежать обратно? Ну уж нет. Джер всё равно повесил на меня ярлык собирательницы приключений». Вот, буду оправдывать. К моему удивлению мне везёт». Везёт настолько, что я не то, что не натыкаюсь ни на кого. Мне даже прятаться не приходится. Я беспрепятственно поднимаюсь на этаж Такера, с первого взгляда узнаю обстановку и вычисляю дверь. Чёрт, ощущение, будто я кожи чувствую, где он. Но замираю у самой двери, занеся кулак, чтобы постучаться. Мне страшно. Кажется, то, что сейчас может произойти, изменит мою жизнь раз и навсегда. Хочу и боюсь. И за меня решают. Не успеваю я постучать, как дверь распахивается, а на пороге появляется немного взъерошенный такер.